Глава четвертая. Дар воздуха. В мое отсутствие Нимфея не теряла времени даром. Она подрастила деревца и заставила их цвести. Теперь к перезвону погремушки добавился сладковатый аромат цветов. Кроме того, она добралась до книг, выданных Арагулом. Секретных книг, между прочим, и, как я подозревала, контрабандных мысленно отвесила себе пинка. Догадалась же оставить на виду. «Леди Рейнер, вы надумали изучать магию стихии воздуха?» «Помогли надумать», — нехотя призналась я. «Если начнешь об этом болтать, у меня будут проблемы». Усекла. «Что вы? Я не из болтливых. Нет, поговорить я люблю. Делиан по большей части молчит, а рассказываю только я. Но он слушает и слышит, а вот вы временами думаете о своем». «Не переживайте, я не обижаюсь!» «Я и не переживаю!» — буркнула я и тут же спохватилась. «Знаешь, это невежливо, когда собеседник узнает о чужих эмоциях раньше самого объекта!» «Простите, я постараюсь вас не читать!» «Но не сможешь! А если станешь усердствовать, то заработаешь головную боль или невроз!» Сирена потрясенно захлопала ресницами. «Успокойся! Я не читаю твои мысли!» Просто слишком хорошо знаю, насколько сложно подавлять природные способности. Но, возможно... Возможно. Иногда не остается выбора. Вы сознательно задушили в себе дар мага воздуха. Жалостливо пролепетала элементаль. Звучит так, словно ты считаешь меня убийцей. По щеке элементали скатилась одинокая слезинка. Вы уничтожили частицу себя. Довольно, не выдержала я. «Ты меня лечить пришла или сырость разводить?» «Лечить!» — отрапортовала нимфе «Тогда приступай!» И желательно молча. Я оголила спину и растянулась на кровати. «Вы слишком много нервничаете. Находитесь в постоянном напряжении. Я сегодня неплохо полетала, размялась с мечами и смогла создать парочку порталов. Я в полном порядке!» «Как скажете, леди Рейнер!» Покладисто согласилась серина «Уж лучше бы она продолжала со мной спорить!» Тогда я бы поскандалила и сбросила внутреннее напряжение. А так пришлось успокаиваться самостоятельно. Я лежала на кровати и старательно убеждала себя, что мне плевать, получится ли у Немфеи помочь мне хоть на мгновение ощутить ноги, хотя бы на пару секунд, чтобы я поверила. То еще не все потеряно, но тщетно. Энергия, столь старательно вливаемая в мое тело, словно упиралась в невидимую преграду. «Достаточно», — скомандовал я. «Серина?» Точно прекратила лечение. Я обязательно попытаюсь завтра. Вот увидите, я... На то, чтобы активировать портал в пылающий лес, мне потребовалось пара секунд. Цветочек, можешь быть свободна. Леди Рейнер, робко произнесла элементаль, но я сделала вид, что не слышу. Вздохнув, хранительница шагнула в портал. Я не сомневалась. серина почувствовала, что у меня по щекам текут слезы. Я никогда не испытывала предубеждения против книг, не отрицала, что из них можно узнать массу полезного, но предпочитала оттачивать навыки на полигоне с оружием в руках. Ни одна книга или свиток, пусть и самый расчудесный, не заменит боевого опыта. И все-таки сегодня я планировала уделить время чтению. Арагул намекнул, что магия воздуха поможет мне, если не встать на ноги, то открыть новые грани полета. Как воин я обязана была использовать все возможности для обретения тактического преимущества, а нравился ли мне способ не имело значения. Сначала я бегло просмотрела обложки выданных учебников и обнаружила между страниц пронумерованные закладки. Наверное, в этой последовательности мне рекомендовалось постигать теорию магии воздуха. первый том Раскрывал общую суть энергетических потоков, пересекающих миры четырех стихий. Могла бы смело ее пролеснуть, но уж больно занимательно рассказывал об очевидных вещах некий Сайгар. Когда я оторвала голову от книги, за окном же стемнело. Вдобавок, я пропустила ужин. Я не сомневалась, что га ар пришлет поднос в мою комнату, но не собиралась создавать проблем. Мне не нужно особое расположение. Столовой, Я неожиданно столкнулась с Говардом. Страж уже оклемался и покинул лазарет. Ненавижу целителей. Хуже камеры пыток. Я снова ощутила прилив вины. И только раскрыв рот, осознала, что готова просить прощения. Совсем расклеилась. Пусть я действовала не по инструкциям. Погибшие были не беспомощными юнцами, а опытными воинами, привыкшими рисковать собственными жизнями. Все мы знали, на что идем и за что сражаемся. Ты теперь куда? Без понятия. Куда распределят? Демону, оставшему себе своего Акада, сложно устроиться? Сердце сжалось. Это я привела Акад Говарда в ловушку. Я бросила их ради удовлетворения собственного любопытства. Украдкой осмотрелась в поисках рыжего беличьего хвоста. Неспроста же так расчувствовалась. Прислушавшись к себе, признала, что кошмарень тут ни при чем. Скорбь лилась изнутри. Горло подкатил комок. Я не привыкла к настолько сильным переживаниям. Видимо, дело в этом. Я присмотрелась к выражению лица парня. Ему, без сомнения, было в остыкрат хуже. Не вини себя. Они погибли в бою. Так случается. Знаю. Стоило как-то подбодрить Говарда, но сложно разжечь чье-то пламя надежды, когда у самой в душе один лишь пепел. Хорошего вечера. Я магией отправила грязную посуду на стойку отныне левитация и умение перемещать предметы по воздуху, стали для меня основными навыками по воздуху. Хм. Кажется, мне было над чем поработать. Немфея постаралась сделать мое временное пристанище более уютным. Однако я смогла выдержать в комнате не больше часа. Мне не хватало пространства. Пыталась сосредоточиться на тексте, но постоянно чувствовала окружавшие меня стены. В результате не выдержала, подхватила учебник и вылетела в окно. Как и прежде. Крыша огненной цитадели оставалась ничейной. Адепты не догадались использовать ее в качестве тайного убежища. Вероятнее всего, потому что и в стенах крепости хватало укромных мест. Что ж, мне же лучше. Я устроилась, прислонившись спиной к каменной статуе. Ночное зрение позволяло прекрасно видеть и в полумраке, но я все равно зажгла красный огонек и подвесила его в воздухе. Это был сигнал для желающих сунуться на крышу. Он намекал, что место занято, и гости мне не нужны. Раскрыв учебник, углубилась в чтение. Выбранное для изучения заклинание только с виду казалось простым. Я не сомневалась, что смогу использовать воздух в качестве ударной волны. Главное — верно рассчитать силу. «Вряд ли брат обрадуется, если я подправлю экстерьер его крепости». Я нацелилась на ближайшую статую горгулий. Сдвинуть ее с места не планировала. Всего лишь хотелось ощутить, как призванный воздух ударяется о препятствия. Минимум затраченных сил и отработка техники. Просто чтобы было что продемонстрировать, если Арагул надумает проверить, усердно ли я занималась. Столько лет отдать службе, чтобы снова засесть за учебники. Спокойнее, Рейнер. Лишние эмоции могут помешать. Новое заклинание следовало плести с холодной головой и ясными мыслями. Сосредоточившись, вскинула руку, молясь, чтобы статуя выстояла. изваяние не пострадало. Зато притаившемуся в тени каменных крыльев Гаргулии не повезло. Громкий вскрик перешел в затихающий горестный вой. Я подлетела к краю крыши и увидела стремительно несущийся к земле клочок рыжего меха. Да чтоб ему укошмарилось! Подбросив себя в воздух магии, рванула следом. чтобы перехватить белку в полете, пришлось задействовать и левитацию, и крылья, и телекинез. И все-таки я успела. Догнала бедолагу самой земли. Могла бы прервать падение кошмарной магии, но захотелось, чтобы до него дошло с первого раза. В следующий раз ловить не стану, — отчеканила я, прижимая дрожащий комочек меха к груди. — Жарикой сделаешь, — слабо выдохнул тот. Я вернулась на крышу, усадила кошмарня на спину горгули и, растянувшись рядом, поинтересовалась. — Жить надоело? — Что вы! Это дело я уважаю, чину и люблю. — И поэтому... Я выдержала паузу, намекая, что мысль необходимо развивать. — Согласился за вами присматривать. — Рейгард или Арагул? — вздохнул я. — Некромант. Не менее печально ответил Кошмарень. — Как же меня в достали. — хвалить хочется. — Так что же останавливает? Перебирайся к Сирине. В ее домике на бывшем полигоне найдется для тебя уголок. — Так разве что дом? Возмущенно дернул хвостом Эстет. Так мастерская пошиба. И потом там воняет, а под открытым небом жить уже не вариант. Штарья для подобного экстрима. Годы комфорта и достатка меня одомашнили. кошмарин поднялся на задние лапы и печально развел передними. Не выживу я в шуровом диком мире. Да ладно, в пылающем лесу не опаснее, чем в цитадели. Или нынче адепты к нечисти твоего вида относятся с большим терпением? Понимаете, прежде я был приставлен к цветочку. Теперь же моя малышка встал на ноги, и сопровождающий больше не нужен. А мне очень-очень не хочется возвращаться в практикариум в качестве учебного пособия. Обижают меня там и платят меньше». — А за полёты из крыши выплачивают премиальные? — хмуро проворчала я. — Думаете, можно стребовать? — оживился мелкий пакостник. — И о чём ты собираешься доложить Арагулу? — Что леди Рейнер, не покладая глаз, рук и крыльев, занималась весь вечер. С готовностью отрапортовал он. — Крылья и глаза можно не упоминать? — хмыкнул я в ответ. — Следить, говоришь, направили. — Присматривать. Скромно уточнили в ответ. О втором, соглядатый, меня предупредил воздух. Призрачная субстанция ощущалась как нечто инородное, притаившееся совсем рядом. Но я, конечно, не некромант, но проблемы обеспечить могу. Многозначительно заметила я, не поворачивая головы. «Печально!» — тихо обранились справа. «Печально, что такая женщина, как вы, совершенно не следит за собой» вот тут то и пригодилось столь тщательно изучаемое заклинание я призвала стихию и резко развернувшись выпустила поток воздуха туда где должен был находиться призрак причинить особого вреда не могла но почувствовала что наглеца отнесло в сторону проваливай хмуро посоветовала я когда полупрозрачная сущность снова объявилась на этот раз уже во плоти не могу приказ лорда Арагула, с сожалением пояснил Тахрис. «Не отличается оригинальностью, ваш лорд!» — проворчала я и раскрыл учебник. «Если хоть звуку слышу...» «Не звука!» — пылка заверил кошмарень. «Уже молчим!» — подхватил призрак. «Как будто мне одной нимфеи было мало!» «Экспериментировать с ударной волной я больше не стала. Вместо этого проштудировала теорию обновления резерва». Какой смысл использовать магию, коль не знаешь, как ее устанавливать Если при использовании способности ткача я всего лишь пропускала через себя окружающую энергию и исправляла рисунок пространства, то магию стихий приходилось накапливать. Интересно, а у нимфеи бывают аналогичные сложности? Не успела я подумать о Сирине, как почувствовала открытие портала. Что-то ко мне зачастили. Ой, добрый вечер. А я Кошмара игнатьевич ищу. Тоже хотела выяснить, насколько прилежно я занимаюсь? Нет, меня больше интересует ваше общее состояние. Спасибо за честность, — удивлённо пробормотала я. Откровенность серины поражала. Так как вы себя чувствуете? Нимфеев выжидательно посмотрела на меня. Хотела сказать, что она прекрасно может и сама считать мои эмоции, но потом вспомнила, при каких обстоятельствах мы расстались. Фактически я выставила серину вон. Ведь она всего лишь желала мне помочь. Пауза в разговоре затягивалась. «Мне зайти завтра?» Еле слышно обронила она. «Постой. Я изучала теорию потоков воздуха. Знаю, ты элементаль Земли, и все же. Как оно происходит у тебя? Как ты чувствуешь энергию своей стихии?» Немфея сосредоточенно помолчала, а потом ее лицо озарилось улыбкой. «Леди Рейнер, боюсь, я не смогу рассказать так, чтобы вы поняли». «Но я могу показать. Идемте». Не успела я опомниться, как Сирина исчезла. «Здорово. И куда я должна пойти?» «Думаю, туга». До сих пор изображавший из себя горб горгулий кошмарень, забрался на голову статую и ткнул лапкой в направлении внешней стены, за которой находился пылающий лес. «На вашем месте я бы подождал до рассвета», — вклинился Тахрис. «Не переживай, я не заблужусь». «Да я не переживаю. Просто в полночь мне лететь с докладом к лорду Арагулу». «Ну тогда передай, что у меня все преотлично!» — хмыкнула я, закинула учебник в комнату через крошечный портал и поспешила за элементалью. Отправиться на ночь, глядя в лес, кишащий свободолюбивыми созданиями, оказалось не самой хорошей затеей. Намного глупее было бы сунуться сюда без хранительницы». Не то чтобы я не могла себя защитить, как раз наоборот. С легкостью расправилась бы со стаей огненных нетопорей и в три раза больше то, что меня окружила Только вряд ли это понравилось бы сирине. Мышки полегче, предупредила я, вытащив из воздуха клинки. Нетопори демонстрации оружия не впечатлились и парили рядом, сверкая красными глазками. Проще всего было бы переместиться обратно в цитадель. Но тогда пришлось бы признать, что меня обратили в бегство летучие мыши. «Леди Рейнер, вы там надолго? А то мышкам пора отправляться в пещеру!» Донеслось с земли. «Вот и летели бы! Куда им надобно?» проворчала я, целая оружие прочь. Получив безмолвный приказ, не топори убрались во освоясье. Хотя нет. Одна мышка осталась парить рядом. «Леди Рейнер!» смущенно протянули снизу. «Только не говори, что не топорю страшно, и его надо проводить!» «Нет, что вы! Это самка!» Ей хватит малюсенькой капельки крови. — Повтори, — глухо уронила я. Наглая мышиная морда разразилась пронзительным писком. — Она повторила, — робко пояснила нимфея. Поняв, что так просто от меня не отцепится, я чиркнула когтем по ладони и протянула мыши. Та, недолго думая, уселась на запястье и уткнулась носом в ранку. — Хватит наглеть. Речь шла только об одной капельке. Летучая мышь взмыла вверх пискнула на прощание, исчезла. Надеюсь, это единственная некормленная зверушка? В разговоре возникла пауза. Не иначе как Нимфея уточняла информацию. — Вам честно ответить? — наконец спросила она. — Знаешь, когда я соглашалась на прогулку по лесу, то не думала, что меня тут будут жрать. — Простите, просто эта мышка готовится стать мамой, и ей нужны дополнительные силы. — Надеюсь, ее выводок ко мне прилетать не станет, — проворчала я, спускаясь пониже. Несмотря на то, что в пылающем лесу и ночью было относительно светло, найти подходящее место для посадки оказалось не так-то просто. Пришлось парить на одной лишь левитации. Внизу выяснилось, что дальше я смогу передвигаться только с помощью магии. Странно, прежде в этом лесу деревья не росли столь часто. Уф, огненная ветвь хлестнула по крылу, подпалив перья. — Вот поэтому я хотела, чтобы вас проводили не топори, — горестно воскликнула Немфея. — А сразу? Об этом нельзя было сказать? — Я думала, вы поймете. Они же не нападали. Я наконец-то смогла пробраться сквозь плотно растущие ветви и мрачно уставилась на нимфею Та была по-прежнему одета в коротенькое платье из листьев и с босыми ногами. — Как же ты тут ходишь? — Лес никогда не причинит мне вреда, — загадочно улыбнулась серина Он такой чудесный, такой заботливый. — Рада за тебя, — искренне улыбнулась в ответ я. — И что же ты мне хотела показать? — Лес? Идемте. серина рванула в чащу. Я выругалась и припустила следом. Нимфея ничуть не преувеличила, когда заявила, что пылающий лес о ней заботится. Деревья и лианы волшебным образом раздвигались, расчищая хранительницы путь. Но как только она их миновала, проклятущие ветки возвращались в исходное состояние и так и норовили шлепнуть меня по лицу. Пришлось наколдовать вокруг себя щит и каждый раз морщиться при легком треске, сопровождающем удар по его границе. Но самым невероятным оказалось то, что я не могла догнать элементаль. Она словно не бежала, а летела над землей. Босые пятки сверкались с такой скоростью, что у меня зарябило в глазах. Я настолько увлеклась погоней, что не сразу заметила, что лес поредел. Огненное озеро возникло неожиданно, заставив испустить восхищенный возглас. Хранительница привела меня в самое сердце леса. Раскаленная лава бурлила жидким золотом, выбрасывая в воздух яркие искры. Засмотревшись на огненную воду, Я не сразу заметила, что Нимфея устремилась к берегу. Спохватилась только, когда полоумная шагнула прямо в лаву. Вскинув руку, я подхватила элементаль в последний момент и подвесила в воздухе. Сердце испуганно билось в груди. Я снова едва не опоздала. И в этот момент раздалось извиняющееся Леди Рейнер, простите, что напугала вас, но не могли бы вы поставить меня обратно? Лес нервничает. Тут только я заметила, что над огненной поверхностью поднялись крошечные каменные островки, образующие дорогу к центру озера. — Ноги обожжёшь! — выдала последний аргумент я. — Нет, я уже догадалась, что раскалённые камни не причинят вреда босоножке, но хотела услышать подтверждение от неё. — Не переживайте, всё будет хорошо. Я осторожно поставила Сирину на камень, и так горной козой допрыгала до островка. «Вот!» — еле слышно прошептала она, прижимаясь щекой к высоченному дереву. Я не первый раз была в пылающем лесу, но все-таки вид дерева, растущего посреди лавы, слегка сбивал с толку. Огонь никогда не был и не будет моей стихией, но я приняла его, потому что без него невозможна жизнь в пылающем лесу. Точно так же, как приняла темную магию некромантов. Видите, леди Рейнер, я последовала вашему совету. серина многозначительно посмотрела на меня. Еще совсем недавно я убеждала ее не отталкивать хаос и принять все особенности нашего мира. — Хочешь сказать, что я пренебрегаю стихией воздуха? — А сами вы что думаете? — с улыбкой спросила нимфея Она не повышала голоса но я все равно прекрасно слышала каждое слово. По меркам демонов я обладала исключительным слухом. Еще один дар, связанный с воздушной стихией, как и способность призывать предметы. «Магия воздуха открывает новые возможности», — признала я. «Прежде я не воспринимала личные способности как часть воздушной стихии. Любовь воина к оружию — не совсем то, что я имела в виду. В голосе Нимфеи послышался упрек. «Воздух — моя стихия!» — упрямо воскликнула я. «Да я расправила крылья через пару месяцев после рождения!» «И все равно, когда пришла пора обучаться магии, вы отказались от нее?» — мягко напомнилась Ирина. Ее всезнание начинало раздражать. «Тоже Аррагул разболтал?» «Нет, лорд Рейгард поделился. Он переживает за вас». Я притащилась в лесную глухомань не для того, чтобы обсуждать взаимоотношения с братом. «Понимаю», — тихонько вздохнула элементаль. Я и глазом не успела моргнуть, как Нимфея вдруг очутилась рядом, воспользовавшись потоком стихии Земли. «Леди Рейнер, а какой у вас почерк?» Никто вроде бы не жаловался. «Тогда я знаю, чем мы сейчас займемся. Новый опыт, новые впечатления. Вам понравится». Когда серина снова исчезла? Мне оставалось только вздохнуть и переместиться на бывший полигон цитадели. С местом назначения угадала. А вот непосредственно в домик... Зря я без предупреждения вломилась. Не ожидавший гостей Лестер едва не угостил меня кочергой. Перехватив железяку магии, замерла, всматриваясь в лицо зомби. Меньше всего на свете он походил на безвольную нежить. Под моим взглядом ярость в светло-серых глазах угасла. Лестер разжал пальцы и понуро опустил голову. Это было лишь вопросом времени. Зомби не спешил нападать. Но я все равно вскинула руку и сплела заклинание парализации. «Не надо! Не троньте его! Лестер хороший!» Горестный возглас сопровождался крепкими объятиями. Да эта полоумная нимфея попросту повисла на мне, как пиявка. Руки макаронины цеплялись за плечи. Я взлетела повыше, но эта зараза и не думала меня отпускать. — Да чтоб тебя всю жизнь так обнимали! Я развеяла заклинание парализации. — Спасибо, — пропыхтело мне в самое ухо Сирина. «Слезай — Слезай, — потребовала я. — Не могу. Высоты боюсь. — Тут же низко. — Все, что выше табуретки, уже высоко, — пролепетала нимфея. Резкий каркающий звук ударил по и без того натянутым нервам. Это смеялся Лестер. Прежде чем зомби приступил к своей истории, серина спохватилась и заявила, что ей надо срочно кое-кого позвать. Уточнить кого я не успела. Элементаль по обыкновению исчезла без предупреждения. Ждать пришлось недолго. Сначала я почувствовала активацию местного стационарного портала и как только уцелел. Потом раздались торопливые шаги. И входная дверь распахнулась, впуская внутрь ту самую щуплую некромантку, с которой я сидел за столом. Вместо того, чтобы поздороваться, та сходу завопила. «Какого, спрашивается, я вынесла производство за стену, чтобы вы прошлепали всю конспирацию!» Увидев меня, девушка заметно побледнела и прошептала. «Леди Рейнар!» Не успел я хоть как-то отреагировать, как адептка начала умолять, чтобы я ее не выдавала. Ей вторил суховатый голос зомби, вещающий, насколько Велена замечательная девочка. Финальным аккордом стало появление Сирины, которая громко ойкнула и поинтересовалась, что же это такое у нас творится. В домике наступила тишина. «Леди Рейнер!» — надрывно воскликнула девушка. «Я не ради себя, ради брата старалась!» «Кончай истерить!» — рявкнула я. Осознав, что это была всего лишь пауза, и если не вмешаться, то троица загалдит с удвоенной силой и окончательно сведет меня с ума, успокоилась и рассказываешь, как тебя угораздило притащить в цитадель вольную нежить. «Это все ради Лестера», — клянилась серина «Отлично. Сначала валили все на какого-то брата, теперь на Лестера». «А тебя никто не спрашивал. Сиди и молчи». серина села там, где и стояла. Получилось, что на пол». Я вздохнула, подхватила магии стул и поставила рядом с ней. Нимфея смущенно улыбнулась и устроилась на указанном месте. «Итак, начнем с тебя», — я ткнула пальцем в зомби. «Кто таков? Как переродился и чем сейчас занимаешься? Врать? Не советую». «Да что вы, я же не враг самому себе», — печально развел руками он. Имя, озвученное Лестером, было мне незнакомо, а то, что он раньше был магом, весьма заинтересовало как и обстоятельства, которые привели его в распоряжение Вилены. И какую часть прошлой жизни ты помнишь? Я никогда не считал Альянс кровным врагом, уловил самую суть вопроса Лестер. Единственная напасть этого мира, безликие, полностью разделяю эту точку зрения, но имела в виду не твои политические убеждения, а дар. Увы, удалось сохранить немного. А как с памятью? Теорию не забыл? Помню как и в день моей гибели. Рядом вздохнула серина, а потом и вовсе подошла к зомби, подхватила под руку и прижалась щекой к костлявому плечу. Лестер попытался аккуратно отойти в сторонку, но от зеленого клеща так просто было не избавиться. По себе знаю. И все-таки ситуацию с Лестером следовало разрешить как можно быстрее. Просто чудо, что Арагул до сих пор о нем не узнал. Упокоил бы и не стал разбираться, насколько этот зомби уникален. Безопасность цитадели была для некроманта превыше всего. Впрочем, как и для меня. Какова твоя роль в событиях двухмесячной давности? Какое отношение ты имеешь к испорченным кристаллам призыва? Протестующий возглас Велены заставил меня вскинуть руку. Первое же слово станет последним на ближайшие пару часов. Не надо, госпожа, не вмешивайтесь. Леди Рейнер вправе задавать подобные вопросы. Я все еще не услышала четкого ответа. Кристаллы призыва были испорчены без моего участия. Я не знаю, кто за этим стоял и никогда прежде не контактировал с лжепризванным энергетическим вампиром. Он говорит правду, охотно подтвердила серина Предупреждение касается и тебя, сухо обронила я. Элементаль обиженно засопела. Пусть. По-хорошему, девчонок следовало выставить из домика на время допроса. Но тогда они дергались и гадали, не пытаю ли я тут несчастного зомби, который, между прочим, выглядел довольно-таки прилично для вольной нежити. Велена тебя не контролирует. Следовательно, не делится магией. Как тогда ты регенерируешь? Некромантка судорожно вздохнула и уже хотела что-то сказать. Но я лишь вскинула руку и активировала заклинание парализации. Использовала бы, не задумываясь. Вероятно, до девчонки наконец-то дошло, что дважды я не предупреждаю. Поэтому она промолчала, но сопеть стала громче, чем серина Видя, что помощи ждать неоткуда, Лестер выудил из-под балахона медальон и кратко пояснил. Работа хитров. Итак. Зомби не был связан с Веленой энергетически и не зависел от нее. Что ж, девчонке повезло. Впрочем, как и мне. «Серина, у вас здесь есть чистые свитки и чернила?» «Есть, а зачем?» — насторожилась некромантка. «Серина мечтала увидеть мой почерк», — хмыкнула я. «Так я ведь думала, что мы...» «Уже неважно. Велена, ты продаешь мне зомби». «Кто сказал?» Возмутилась адептка. «Я, ты передаешь мне Лестера, или я сегодня же рассказываю о нем лорду Арагулу?» «Но это нечестно!» «Нечестно втравливать меня в ваши махинации!» Я зло уставилась на нимфею «Зомби и тот прекрасно понимал, что его разоблачение было не за горами, и я не собираюсь подставляться из-за чужой нежити, а вот собственное имущество оберегать придется!» «Как маг, сохранивший память, Лестер бесценен!» — пробормотала Велена. «Начинаем торговаться?» — оскалилась в улыбке я. «Нет уж!» — уже заметно всклипнула она. «Он мой друг, а вы хотите, чтобы я его продала, как какую-то вещь?» Горечь, прозвучавшая в голосе девушки, заставила меня сбавить обороты. «Велена, ты не сможешь прятать его вечно. Однажды некромант сильнее тебя захочет его отнять». И тебе повезет, если заодно он не прихватит и твою жизнь. Я не хочу его продавать!» Упрямо буркнула некромантка. «Да откуда же она такая принципиальная взялась на мою голову? Хорошо, тогда составим договор аренды». «Лестер, чем ты тут занимаешься?» «Варит косметику», — охотно пояснила серина и, подскочив со стула, сцапала со стола какую-то баночку. «Это лимонный крем. Пахнет бесподобно». Баночку мне сунули прямо под нос. Поморщившись, я отвела руку немфеям, но успел уловить довольно-таки приятный аромат. Не заинтересована. Однако... Я выдержала паузу. Мне нужен учитель. Твоя специализация до перерождения. Защитные заклинания. Боевой маг мне бы больше подошел, задумчиво пробормотал я. В этот момент Лестер приблизился ко мне практически вплотную и протянул руку. Вы... «Позволите?» Я вскинула ладонь и соприкоснулась с рукой зомби. Ощущения были отвратительные. Руку прострелила до самого плеча. Энергетическая волна прошла насквозь и эхом отозвалась в сердце. «Терпение, леди. Я знаю, что это неприятно». «Итак», — прохрипела я, — «завидный потенциал. Есть с чем работать. Я беру вас в ученицы. Я...» Смотрелась в лицо мага и усмехнулась. Лестер показал характер и дал понять, что, будучи наставником, не станет отыгрывать роль послушного зомби. Что ж, по крайней мере, это будет забавно. «Леди Рейнер, а как же лорд Арагул?» — встрепенулась серина «У лорда Арагула иная специализация. Некромант не сможет обучить мага стихии», — пояснил Лестер. При мысли, что мне пришлось бы изучать магию под непосредственным контролем Арагула, внутри поднялась волна протеста. Нет уж. Хватит и того, что он озадачился моими тренировками на полигоне. Так что, составляем договор? Уточнила я у Вилены. Лестер по-прежнему остается в лесном домике и варит кремы к твоей выгоде и в свое удовольствие. В перерывах обучает меня магией. И если что, я прикрою. Адептка немного помолчала, а затем вдруг выдала. «Я сама сейчас все оформлю. Серина, дай стул». Нимфея спрыгнула с насиженного места, и вид у нее при этом был очень уж довольный. «Зачем?» — поинтересовалась я, в то время как Лестер и Велена корпели над документом. «Так надо, не просить объяснить. Я чувствую, что так будет лучше». Захлопала глазами Нимфея. «Ты забыла уточнить, кому?» — проворчала я. В цитадель я вернулась, став богаче на одного зомби и баночку крема. Последний мне вручили силком, сославшись на все то же предчувствие. Если серина все решения принимала подобным образом, то неудивительно, что Рейгард стал таким дерганым. «Да чтоб тебя!» — воскликнула я, заметив притаившегося в темноте Арагула. «Некромант самым наглым образом развалился на моей постели. Обживаешься?» Он скинул руку с посохом и коснулся подвешенной над кроватью погремушки. А Рагул наверняка догадался, что обновление интерьера — дело рук неугомонной элементали, так что вестись на провокацию не имело смысла. «Это моя кровать», — процедила я сквозь зубы. «Грел место». Мак сел на постели. «Хорошо погуляла. Неплохо. Вот даже подарок заполучила». Я подбросила на ладони крем и не успела опомниться, как его перехватили магией. «Отдай!» Рагул мало того, что не вернул баночку, так еще и сунул внутрь любопытный нос. Растирка для ног? Откуда мне знать? Подарили, потому что хорошо пахнет. Сирина ерунду подарить не стала, глубокомысленно заметил он. Тогда буду надеяться, что волшебный крем поможет, и уже завтра я буду бегать на своих двоих. А теперь мне пора наконец-то опробовать это чудо-средство и завалиться спать. Некромант поднялся с места, и я с облегчением подлетела к кровати. День был длинный и выматывающий. Хотелось поскорее раздеться и отрубиться до утра. С каким наслаждением я опустилась на кровать и отменила левитацию. Не думала, что поддерживать заклинание активным настолько утомительно. «Эй, ты чего?» — воскликнула я, когда Арагул ухватился за мой сапог и потянул на себя. «Помогаю разуться», — послышалась невозмутимое в ответ и сама бы справилась. А вот правильно растереть ноги у тебя вряд ли получится. От такого заявления я аж взмыла вверх и зависла над кроватью в горизонтальном положении. Рейнер, не стоит смущаться. А Рагул издевательски дернул меня за ногу, притянув к себе поближе. Ты этого даже не почувствуешь? Я прекрасно смогу помассировать себе ноги. Эффект будет не тот. Ну же, не упрямься. Ты же уже взрослая? И должна понимать, что не каждое лекарство бывает приятным. Доверительно понизил голос он. В целители решил податься. Я все-таки опустилась на кровать. Пришлось признать, что выставить Арагула не удастся. Проще всего было позволить осуществить задуманное. Главное — не демонстрировать пренебрежение слишком уж явно. А то нарвусь на неприятности. Например, как в прошлый раз. Воспоминания... О неожиданном поцелуе отозвалось абсолютно неприемлемой реакцией организма. Пульс подскочил, сердце забилось быстрее. «Вот тьма! Я же Альянса, а не юная демоница на выдании!» Стащив сапог, отбросила его в сторону, после чего задрала платье до талии. «Бриджи?» «Тоже придется снять!» Тихо заметил Арагул. «Занятно. Я полагала, что он и дальше станет ерничать». Но некромант скорее выглядел задумчивым. Устраивать шоу со стаскиванием штанов я не собиралась. Просить помощи тем более. Удлинив когти, вспорола ткань и оборвала штанину на ладонь выше колена. — Ты поранилась, — укорил Арагул, рассматривая глубокую царапину. — Плевать, все равно не чувствую, до утра затянется. — Мне не плевать. Дальше я сам. Подложив руку на плечо, Арагул дал понять, что мне нужно лечь. — Да, пожалуйста. «Быстрее начнём, быстрее смогу уснуть». Устроившись на постели, я затаилась, прислушиваясь к ощущениям. Тщетно. Я смотрела в потолок и не представляла, что творилось с ногами. Тьма. Как же это бесило. «Рейнар, не хочу тебя пугать, но твои ноги шевелятся». «Как это?» Я рывком села на постели. «Попалась!» Склонив голову, Арагул принялся энергично массировать мою икру но я успела заметить промелькнувшую на его губах улыбку. Некоторое время мы молчали. Арагул не просто втирал крем, а разминал мышцы, словно хотел их пробудить. Если бросишь за собой следить, то, когда снова обретешь способность ходить, окажешься при двух хилых тростиночках. Когда... Тут уместнее было бы слово «если», — отрешенно бросила я. «Сильные ноги пригодятся и нежити», — отбрил Арагул. «Мне не нужна доходяга, неспособная бегать, так что хочешь ты того или нет, но теперь это наш ежедневный вечерний ритуал». Некромант выжидающе посмотрел на меня. «Неужели снова проверка на послушание?» «Хорошо, как скажешь». С трудом выдавила я из себя. Арагул закрыл крем, бросил баночку на кровать и поднялся на ноги. Вот и договорились. Отдыхай. «Завтра на рассвете у нас тренировка?» и «Если проспишь, я зайду за тобой и помогу собраться». Я откинулась на спину и начала медленно считать до десяти. Я умела создавать порталы и закрывать их, но мне ни разу не приходилось ставить защиту от открытия портала. Что ж, пришло время освоить и это искусство.